Продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. «Я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшеру». Когда он говорил это, «Леди Магдалина», так звали его сестру, медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия.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 производили впечатления невыносимо зловещие, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии фюзели. Одно из фантасмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченные, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала...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 я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга вследствие чего он не выносил никакой музыки кроме звучания некоторых струнных инструментов быть может эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной мере и обусловливала фантастический характер его импровизации но легкость с какой он сочинял свои экспромт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 В дверь все плыла, и плыла, и плыла, Искре горя без конца, Армия откликов, долг чей святой, Был только славить его, Петь с поражающей слух красотой мудрости и силу царя своего. Но злые создания в одеждах печали Напали на дивную область царя. оплачьте оплачьте над тем, кто вопали, не завтра, не после не вспыхнет заря. И вкруг его дома та слава, что прежде, Жила и цвела в обаянье лучей, Живет лишь, как стон панихиды надежды, Как память едва вспоминаемых дней.